Глава двенадцатая. Как уже было сказано выше, Рэй ненавидел званые вечера, кто бы их ни организовывал. Во-первых, они отвлекали его от работы, которой у него всегда было много и которую он любил. Посему, по большому счету, для него уже одного этого, во-первых, было достаточно, чтобы всеми возможными способами избегать вечеринок. Но было еще и во-вторых, Во-вторых, он терпеть не мог публику, которая неизменно собиралась на этих сборищах, так называемой «местной элиты», которую сплошь и рядом составляли склочные и манерные персонажи, каждый из которых мнил себя, если не пупом земли, то пупом местного общества точно. Лично ему эти сходки напоминали либо серпентарий, либо клетку в зоопарке, в которую согнали хищников и заперли в ней. Надменно посматривающие на окружающих тигры или вы, готовы напасть на тебя из засады, едва только отвернешься. Хитрые и изворотливые лисы так и норовят заманить в ловушку своих интриг. Волки рыскают в толпе, выискивая новых жертв своих финансовых или политических махинаций. Разряженные в пух и прах львицы, тигрицы, лисицы и волчицы щебечут между собой. распространяя сплетни, которые зачастую влияют на репутации куда более, чем официальные документы. И при этом у всех на губах змеятся очаровательно хитрые и обаятельно самодовольные улыбки. Рэй не был ни слабонервным, ни впечатлительным. Тем не менее, при одном только упоминании об этих сходках его всегда передергивало. а посему лишнее и говорить, что идти на званый вечер в свою честь и честь Виктории он не собирался от слова совсем. Хочет Дэвид организовать званый ужин. «Что ж, это его дело», — рассуждал он. «А у меня работа, потому что кто-то должен и работу тоже делать, и потому ноги моей не будет на этом ужине, и никто, даже Дэвид, меня не заставит». Но он ошибался. Зная своего приемного сына, Дэвид отправился за ним, во-первых, лично, во-вторых, заблаговременно. Войдя в винодельню, он, прежде чем разыскать сына, прошелся по ней, наслаждаясь несколько хаотичными звуками производственного процесса. В зале ферментации огромные бочки были уже почти до краев наполнены вином. Работники, занятые отслеживанием стадии ферментации и контролем температуры, едва замечали его присутствие. Настолько они были поглощены работой. Затем он направился в зону хранения, где температура и влажность поддерживались на идеальном для созревания вина уровне. Ряды огромных деревянных бочек, аккуратно уложенные в несколько уровней, как и обычно, вызвали в нем прилив гордости. Он замедлил шаг, ощущая тяжелый, насыщенный аромат вина. Для него в этом месте всегда царила особая атмосфера спокойствия и ожидания. Словно медленно созревая и обретая уникальные вкусовые ноты, вино само рассказывало свою историю. Продолжив путь, он направился в лабораторию контроля качества, где каждая партия вина проходила тщательный анализ. Здесь, за стеклянными столами, сидели сомелье и технологи, изучая пробы последних партий. Дэвид приветливо кивнул им, проходя мимо. Они ответили ему улыбками, уважительно прервав на несколько секунд свою работу. Приемного сына Дэвид нашел в зоне отбора проб. В руках Рэя была планшетка с тетрадью, в которую он заносил данные последних измерений. На столе перед ним были расставлены пробирки, мерные цилиндры и специальные приборы для измерения pH. Рэй внимательно изучал цвет и текстуру жидкости, делая пометки в своей рабочей тетради. Периодически он пробовал вино, прищуриваясь, пытаясь уловить все тонкости вкуса и аромата. Дэвид вошел тихо, стараясь не мешать сыну. Гордый его профессионализмом, он понаблюдал за ним несколько минут. Наконец Рэй заметил его в отражении одной из больших стеклянных дверей лаборатории и с улыбкой повернулся к нему. «Па, даже и не начинай! На, лучше, попробуй!» Безапелляционно объявил он, протягивая отцу пробирку с образцом вина. «Рэй, не веди себя, как капризный ребенок. Это всего несколько часов», — ответил Дэвид, принимая пробирку. «Па, ну ты ведь видишь, я занят!» Возмущенно ответил Рей, продолжая следить за реакцией вина на добавление небольшого количества реагента. «И ты, как никто другой, знаешь, как важно правильно подобрать время для дегустации». «Рэй!» «Па, кто-то должен работать, и раз Тори пока не может управлять винодельней, управляю я». «Рэй!» — повторил Дэвид, который знал как глубину упрямства своего сына, так и то, как он ненавидит званые ужины. Я забочусь о наших винах не меньше, чем ты. И я делаю это уже 45 лет. Именно поэтому я знаю, что ты вполне можешь оторваться от дегустации вин на несколько часов. Па, но ну там же будет Тори. Зачем тебе там еще и я? Затем. Дэвид обычно не прибегал к нажиму, предпочитая мягкие методы воздействия. Но в этот раз он был непреклонен. И прямо сейчас. Прямо сейчас? Ужаснулся Рэй. «Но званый ужин же в восемь! А сейчас только шесть!» «Не-не-не! Прости, па! Но прямо сейчас я не могу! У меня уйма работы! Сам посмотри!» Кивнул он на заставленный пробирками стол. рей ты что, единственный дегустатор на винодельне? Насколько я помню, у нас в штате еще четыре! Целых четыре дегустатора! Могу я узнать, за что мы платим им зарплату, если ты все равно все делаешь сам?» «Или, возможно, они просто настолько бездарны, что ты им не доверяешь? Так давай тогда их уволим и наймем тех, кому ты сможешь доверить настолько ответственный участок работы, как отбор проб». Этим замечанием приемный отец его сделал. «Ладно», — кивнул он, — «дай мне пять минут. Я объясню ребятам, что к чему, и приду». Но Дэвид слишком хорошо его знал, чтобы купиться на пресловутые пять минут. «Если это был намек на то, что я свободен...» усмехнулся он. «То ты не угадал. Без тебя я никуда не уйду. Кстати, твои пять минут уже пошли», — уведомил он. Рэй тяжело вздохнул. «Хорошо, хорошо. Ты меня раскусил. В пять минут я не вложусь. Но я обещаю тебе, что к восьми я точно буду как штык. Я даю тебе слово». Теперь тяжело вздохнул уже Дэвид. «Рэй», — укоризненно покачал он головой. «Это званый вечер, а не стаканчик в местном баре». в которой ты можешь завариться в том же, в чем провел день в поле, а затем на винодельне». Рэй хмуро посмотрел на свои любимые сапоги и джинсы. Он представил себе, как будет выглядеть на фоне изысканно одетых гостей, которые привыкли к гламуру и блеску, и ему стало не по себе. Он снова тяжело вздохнул, понимая, что предстоящий ужин потребует от него не только присутствия, но и изменения в его обычном стиле поведения и внешности. «Воистину любовь и зла», — подумал он, — «ведь не люби он отца, виноградники и винодельню, ему не пришлось бы ни тащиться на этот ненавистный званый вечер, ни обучать мерзавку Викторию, ни напяливать на себя тесный, сковывающий движение фраг». При этом в воспоминании он неосознанно повел плечами. И столь же тесные узкие лаковые туфли, которые были тем еще орудием пыток, при этом в воспоминании у него сразу же заныли пальцы ног. И ладно бы только это, но помимо первого и второго, ему предстояло еще нацепить на себя улыбку, шире которой не найти ни на одном параде клоунов, и галстук-бабочку. каждый раз ставившую себе целью задушить его. Это последнее воспоминание невольно заставило его закашляться и проверить ворот рубахи. Но он любил. Не просто любил. Он обожал своего приемного отца. И превыше всего на свете он ценил его уважение и одобрение. И он был искренне, беззаветно и навсегда влюблен в виноградники, в зеленые холмы, в темные погреба и огромные бочки. Рэй был влюблен в каждый момент своей работы, связанной с виноградниками, от посадки и ухода до сбора урожая. Он боготворил каждый из этапов их развития, от орошаемых весенним дождем молодых зеленых побегов до утопающих в солнечных лучах созревающих гроздей. Процесс же превращения винограда в вино он и вовсе почитал волшебным, знал каждый аспект этого процесса и все равно считал его волшебным. Большим светлым комнатам он предпочитал темные погреба, в которых хранились огромные дубовые бочки с вином, влажный и прохладный воздух в которых был насыщен сложным букетом ароматов терпких ноток дуба, сладости спелого винограда и легкой кислинки, которую придавал молодым винам процесс брожения. Все вышеописанное наполняло сердце Рея благоговением. чувством сопричастности и собственной значимости, делая его жизнь счастливой и полной. И все это подарил ему никто иной, а его приемный отец. И еще он подарил ему свою безусловную любовь, счастливое детство и всего себя без остатка. Дэвид сформировал его, культивировал его, так сказать, с годовалого возраста и вырастил таким, какой он есть. со всеми его достоинствами и недостатками. Дэвид, правда, утверждал, что последние у него не от него, что он, мол, никогда не был ни упрямцем, ни трудоголиком, ни грубияном. Но его приемный отец себе льстил. Он был тем еще и упрямцем, и трудоголиком, и словцом мог так приложить, что не каждый так сумеет кулаком в глаз дать. Что правда, с возрастом Дэвид стал не то чтобы мягче, скорее, сентиментальней. Отсюда и Виктория, и все его последние безумства. «Любовь-таки воистину зла», — еще раз убежденно подумал Рэй. «Был же ж совершенно нормальный человек, а теперь за Дэвидом глаз да глаз нужен. И не только за Дэвидом, но за змеюкой под колодной в овечьей шкуре». Рэй тяжело вздохнул. И он, и Дэвид прекрасно знали, что он мог без проблем все бросить, как есть. На виноградниках Сангидор Лусильон служили лучшие из лучших. К тому же отбор проб был не тем процессом, который нельзя было бы прервать и который опытные дегустаторы не смогли бы подхватить без подробных инструкций. «Хорошо, твоя взяла, пойдем», — с видом приговоренного к казни проговорил он, чем вызвал улыбку на лице приемного отца.